форсировал «Маныч» и продолжал наступление на торговую. Занимавшие этот участок нашего фронта донцы под начальством генерала Мамонтова понесли жестокие потери и, оставив большую часть своей артиллерии в руках противника, отходили назад. Мои предсказания пророчески сбылись. Я зашел к генералу-квартирмейстеру, где застал Романовского. Для обоих, видимо, это событие было совершенно неожиданным, и они были им весьма смущены. На следующий день события продолжали грозно развиваться, противник быстро продвигался к Владикавказской железной дороге, наши части отходили, почти не оказывая сопротивления. Сам генерал Мамонтов, видимо, потерял дух и доносил, что казаки разложились и что он бессилен что-либо сделать. Тринадцатого вечером я уже лег спать, когда меня разбудили, сообщив, что генерал Романовский и полковник Плющевский Плющик желают меня видеть. Полученные с фронта известия были грозны. Противник быстро продвигался к Владикавказской железной дороге, угрожая отрезать Кавказскую добровольческую армию от ее базы. В резерве у генерала Юзефовича свободных частей не было. Необходимо было принять срочные меры, дабы остановить дальнейшее продвижение врага. Генерал Романовский спросил меня, соглашусь ли я принять командование над войсками Маночского фронта. Через несколько дней он надеялся иметь возможность усилить эти части кубанцами генерала Покровского, снятыми с фронта Кавказской добровольческой армии. По главе последней по предложению генерала Романовского должен был оставаться генерал Юзефович. Мне же надлежало сформировать новый полевой штаб. Примечание. Первая конная дивизия генерала Шатилова была изъята из состава первого конного корпуса и оставалась в Дагестане. Генерал Покровский объединял действия первой кубанской дивизии и одной из Донских. С предложенным мне решением я согласиться не мог. Я считал, что намеченных генералом Романовским сил сборной слабой численности и состава отряд из трех родов войск генерала Кутепова, оперировавшей в районе станции Торговой, небоеспособной части генерала Мамонтова и имеющая прибыть слабой численностью Первая Кубанская дивизия для предстоящей операции недостаточно. Нецелесообразным считал я и создание нового полевого штаба. С таким случайным, наспех созданным штабом и сборными незнакомыми мне войсками я не мог рассчитывать успех. Со своей стороны я предложил генералу Романовскому спешно сосредоточить на участке Владикавказской железной дороги ростов тихорецкая весь первый конный корпус, сняв с фронта Кавказской добровольческой армии кубанцев генерала Покровского и сверх того спешно перебросить туда же из Дагестана первую конную дивизию генерала Шатилова, весьма сильную численно и качественно. Для объединения действия маночской группы я предлагал использовать штаб моей Кавказской добровольческой армии Остающиеся же за выделением первой кубанской дивизии генерала Покровского на фронте армии Добровольческий Корпус сводный Терцей и кубанцы генерала Шкуро и оперировавший в районе Мариуполя отряд генерала Виноградова объединить в руках командира добровольческого корпуса Маймаевского. Генерал Романовский со мной не согласился считая, что намеченных им сил вполне достаточно для восстановления нашего положения, а что отъезд генерала Юзефовича со штабом армии из Ростова вызовет в Ростове панику, что может быть чревато последствиями. При этих условиях я категорически отказался от принятия командования над войсками Маночского фронта. В то же время, ввиду серьезности положения на фронте, Я решил немедленно ехать в Ростов и вступить в командование моей армией. Начальник штаба и генерал-квартирмейстер продолжали настаивать.